В хорошие тёплые вечера я брал арфу и спустившись на берег, становился где-нибудь под деревом, пел песенки, играл различные пьесы. Артур с большим удовольствием слушал музыку и часто кричал мне: "Сыграй ещё". Тогда я повторял только что сыгранное. Мне, ничего не знавшему, кроме бедной хижины матушки Барберен, И тяжёлых скитаний с Виталисом впервые жилось спокойно и беззаботно. Как ни похожи были утомительные длинные переходы, когда я брёл по колено в грязи под дождём или палящим солнцем за своим хозяином на эту прогулку в плавучем домике. Уже два раза я пережил тяжесть разлуки с теми, кого любил. Первый раз, когда был оторван От матушки барбарен. Второй, когда меня разлучили с Виталисом. И вот теперь, когда я остался совершенно одиноким, без поддержки, опоры, я встретил людей, которые выказали мне участие, которых я искренне полюбил. А моё сердце так жаждало любви и привязанности. Сколько раз, глядя на бледного, больного Артура, прикованного к доске, я здоровый, сильный, завидовал ему. Я завидовал не богатству, которое его окружало, ни его книгам, ни игрушкам нет. Я завидовал тому, что у него есть мать, которая его так нежно любит. Я с грустью говорил себе, что у меня её нет. И никогда не будет. Если когда-нибудь снова я увижу матушку Барберен, я никогда уже не смогу назвать её, как прежде, мама, потому что знаю, что она мне не родная. Я одинок, и останусь навсегда одиноким. Эта мысль заставляла меня ещё сильнее ценить добрые отношения ко мне госпожи Миллиган и Артура. Но как не хороша была моя новая жизнь. Мне в скором времени предстояло расстаться с ней. и вернуться к старой, совсем забытой. Глава 12 найдёшь. Приближался день выхода Виталиса из тюрьмы. Мысль об этом вызывала во мне одновременную радость и беспокойство, а по мере того, как мы всё больше и больше удалялись от Тулузы, беспокойство моё возрастало. Чудесно было плыть на лебеди, не зная ни забот, ни горя, но ведь мне предстояло проделать весь обратный путь пешком. Я решил посоветоваться с госпожой Миллиган и спросить её, сколько времени нужно для того, чтобы вернуться в Тулузу, где я должен был встретить Виталиса у ворот тюрьмы. Услыхав мой вопрос, Артур громко закричал: "Мама! Я не хочу, чтобы Реми уходил. Я ответил ему, что не могу сам располагать собою, так как принадлежу хозяину, который нанял меня у моих родителей. Но говоря о родителях, я умалчал о том, что они не были мне родными отцом и матерью, иначе мне пришлось бы признаться в том, что я найден на улице. Мама Рэми должен остаться у нас, продолжал Артур. Я сама была бы рада оставить Рэми, ответила госпожа Миллиган. Вы с ним подружились. Я тоже к нему привязалась. Но для того, чтобы он остался, необходимо знать, желает ли этого сам Рэми. Конечно, желает, перебил её Артур. Не правда ли, Реми? Тебе ведь не хочется уходить. Кроме того, продолжала госпожа Милеган, не дожидаясь моего ответа, мы не знаем, согласится ли его хозяин отказаться от своих прав на него. Но это дело Реми, снова перебил её Артур. Прежде чем ответить Реми, должен хорошенько подумать. Если она останется с нами, ему предстоят не только одни удовольствия и путешествия,